дневник ночью мне опять снился сон о пребывании в австраля я решил не записывать его больно уж мутный он какой то был прошло уже несколько недель астрал зовет меня я это чувствую сначала где то с месяца назад мне даже приходилось блокировать чьи то вызовы я не хотел ни с кем общаться а теперь про меня и не вспоминают надеюсь забыли и списписали со счетов я хочу начать все заново я выйду в астрал Скоро, очень скоро. Просто пока я не определился, что мне нужно от астрал То, что это не игрушка, я уже понял. На своей собственной шкуре это не веселое развлечение, не приключение по выходным. К астралу надо относиться с опаской, с осторожностью. Надо точно знать, что ты от него хочешь. Пока я не знаю, чего хочу. Астрал не компьютерная игра, чтобы убивать время. Астрал – это жизнь, это реальность. Как ни глупо это звучит. То, что я увидел, игры фло, пивнуха олень, забавы вампиров – это все верхушка айсберга. Сейчас я это понимаю. Астрал – это вроде детонатора, вроде спичек. Тот, кто с ним играет, рано или поздно пожнет бурю. Я это уже почувствовал. Так что я выйду в астрал, обязательно выйду, раз уж он вошел в мою жизнь. Но сначала я постараюсь понять, что мне от него нужно. Следующая запись. Весна выдалась ранней. Снег уже весь сошел, и под ногами болтались бурая пыль и мусор, оставшиеся после зимы. Но это не портило настроение, наоборот. Во всем чувствовалось какое-то начало. Что-то говорило, мол, вот-вот и придет настоящее тепло, появится зеленая трава, и мир заиграет яркими красками. Очень люблю такое время, когда ждешь чего-то хорошего, и знаешь, что оно скоро придет. Предвкушение чуда, радости, просто хорошего настроения. Я немного задержался на работе и возвращался домой, посматривая на часы. Мне еще надо было купить какой-нибудь сувенирчик другу на день рождения и при этом не опоздать на электричку. Так что я торопился. На Киевской я пробежался по эскалаторам, чтобы побыстрее выбраться на улицу. Выйдя из метро, я по подземному переходу пошел за вокзал, где располагалось скопище всевозможных магазинчиков-ларьков. торгующих всяким мелочевкой от батареек до зонтиков. Выбравшись к лайкам я закурил и побрел вдоль их пестрого ряда, пытаясь выбрать подарок. У друга есть все, что ему нужно. Ничего полезного я ему не куплю. Остается разыскать только какую-нибудь прикольную безделушку. Быстро темнело. Все-таки весна, не лето. Кругом было пусто, практически ни души. Не считая, разумеется, продавцов в ларьках, То есть болталась пара человек, вдалеке стоял милиционер, внимательно высматривающий бабок, торгующих сигаретами с рук. Ничего особенного. Хотя вечер народу могло быть и побольше. Затянувшись и щелчком отбросив окурок, я направился к ближайшему магазинчику. Может, что интересное и отыщется. Но едва я подошел к палатке, как из-за нее появились две темные фигуры и направились ко мне. Два стриженных парня в джинсах и черных куртках. Крепкие такие ребята, накачанные Я резко рванулся в сторону. Никогда еще не встречал приятных стриженных ребят. Но не успел. Чья-то пятерня схватила меня за воротник и повалила на пыльный асфальт. Обливаясь холодным потом, я покатился к многих этим ребятам. Сердце у меня сжалось. В висках гудел колокол. «Ребята!» – сказал я, поднимаясь. Первый удар пришелся по левой скуле. Я упал навзничь, ничего не соображая, царапая пальцами жесткий асфальт. Следующий удар в бок кто-то из них пнул меня ногой. И я перестал ориентироваться в этом мире, пытаясь справиться с океаном боли. Меня схватили за руки и потащили. «За палатку тащат», — мелькнуло в голове. «Там совсем забьют». Я вспомнил одинокого патрульного вдалеке и задергался, пытаясь вырваться. Получив пинок по ребрам, я закричал. Закричал надрывно, от души, стараясь, чтобы кто-нибудь услышал. В тот же момент широкая ладонь зажала мне рот. Я дернулся головой и вцепился зубами в ладонь, тихий вскрик, удар по затылку, и я растянулся на асфальте. Попытался вскочить, но один из стрижных ухватил меня за руку. По инерции я развернулся к нему и успел заметить кулак, летящий мне в лицо. Я пригнулся, пропуская кулак над собой, и распрямляясь, головой стукнул нападающего в подбородок. Он отпустил меня и отшатнулся, хватаясь за лицо обеими руками. Я же со всего размаха пнул его в голень, свалив с ног, и собрался уже ретироваться, но второй схватил меня за куртку обеими руками и просто швырнул озим, как мешок с картошкой. Я снова попытался приподняться, но на меня обрушился град ударов. А потом меня куда-то понесли, бросили на землю. Я понял, что меня затащили за палатку и сквозь пелену боли почувствовал ужас. Самый настоящий животный ужас и еще бессилие. Я хотел только одного – остаться в живых. Я хотел жить, пусть забирают все. Меня пнули еще несколько раз. Я перевернулся на спину, чтобы закрыть позвоночник и локтями прикрыл ребра. Тут же я почувствовал, как чьи-то руки шарят по моим карманам, ощупывают все мое тело. Кажется, с меня хотели снять ботинки. Я брыкнул ногой, и тут же меня рывком подняли на ноги и встряхнули хорошенько. Затем я получил сильнейший удар солнечное сплетения и на миг задохнулся. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я падал на спину, и мир вертелся вокруг меня. Сознание поплыло куда-то вдаль, а перед глазами поплыли огненные круги. Нет, не круги. Я видел два ярких пятна энергии. Энергии тех двух подонков. Я потянулся к ним, забирая энергию, присосался, словно пиявка, сразу к двум огням. Я пил их силу, и мне становилось легче. Боль уходила, забивалась обратно в свою темную нору. Да, вот оно. Я прислонился спиной к палатке, открыл глаза, залитые кровью из рассеченной брови, и увидел над собой два качающихся силуэта. И еще энергии, еще! Я жадно пил из их тел жизненную силу, забирал энергию, потом я перестал что-либо видеть, потому что ресницы стали слепаться от крови. Я быстро вытер глаза, но когда отнял руки от лица, то оба нападавших уже лежали на земле. За палаткой было темно, сюда не добирался свет фонарей. Я даже не видел их лиц. Для меня они были просто темными фигурами, валяющимися на земле. Манекенами. Я поднялся на ноги и посмотрел на них сквозь астрал. Их некогда яркие, агрессивные ауры превратились в маленькие, едва тлеющие огоньки. Можно было забрать и их. Но зачем в мире еще два потенциальных вампира? Я распрямился и попытался нашарить сигареты в кармане. Я приходил в себя. У меня тут же заныл подбородок, ребра отозвались нестроенным хором воплей. Боль вернулась. Но уже не как дурманящая подушка, а как резкий сигнал тела о повреждениях. Со стоном я вздохнул и, прислонившись к задней стенке ларька, огляделся. Все тихо. Никто не бежит спасать меня, никто не зовет милицию. Все как всегда. Я потряс головой и тут же схватился за челюсть. Боль новой волной хлынула в тело. Стараясь не обращать на нее внимания, я присмотрелся к нападавшим. Оба лежали прямо передо мной. Они слабо шевелили конечностями, но подниматься не собирались. Я со стоном отлепился от стены и шагнул через тела, потом остановился, обернулся, со всей силы пнул по ребрам первого, а потом и второго. Чуть не забыл самое главное. Так, еще разок. Пусть ребятки проснутся не совсем в форме. Покачиваясь, я побрек пригородным поездам, молясь, чтобы меня не остановил милицейский патруль. Не хватало еще объясняться с ментами. Заберут же в отделение. Зайдя под крышу вокзала, я поправил одежду, закурил сигарету, чтобы успокоиться. Так, лицо-то вытрем. В крови все, наверное. Умыться бы. Я быстро подошел к ближайшему ларьку, купил бутылку минеральной воды. Отошел в сторонку и плеснул воды на руки. Вымыл как мог лицо, вытерся шарфом. Пора было убираться отсюда. На электричку я еще успевал. Подходя к поездам, я подумал, хорошо еще, что не пристрелили. Может быть, стоило позвать патрульного, но вряд ли бы это кончилось добром. В лучшем случае я бы провел ночь в отделении милиции, давая показания. А к утру заработал бы двух смертельных врагов, способных подкараулить меня где-нибудь в таком же темном месте. Нет уж, лучше побыстрее свалить отсюда. В электричке я забился в уголок сиденья. Перед моими глазами снова все закружилось, а в ушах нарастал какой-то гул. Я прислонился к стене и подождал, пока пройдет. Интересно, как там эти типы? Я закрыл глаза и мысленно потянулся к двум маленьким огонькам. Ребята все еще валялись там, где я их оставил. Вот уроды. Надо было все-таки приложить их чем-нибудь покрепче. Жаль, не сообразил. Чтоб неповадно было. Ну и черт с ними. Теперь главное не заснуть и не проехать свою остановку. Я откинулся на спинку сиденья и наконец дал отдых своему измученному телу.